Глава двадцать восьмая. Стронги. Мозг чуть не разорвало на части от мощного напора ужаса, боли и осознания безвыходного положения. И практически в тот же момент в ушах зазвенело от высокого визга. Напор его был столь велик, что, едва вернувшийся в нормальное состояние после ночного взрыва слух, Вновь приказал подождать его ещё неопределённое время. Сапфир очнулась на том же самом месте, где и отключилась. В ушах звенело, заглушая практически все внешние звуки. Общее состояние было как после разгрузки вагона с углём, хотя она не могла знать, каково это. Что-то происходило в этой уже наполовину выгоревшей деревушке, и происходило там, в логове маленьких тварей. Именно оттуда шли эмоции и чувства, и именно оттуда раздавался оглушительный виск. Сапфир взглянула на положение солнца и поднялась с крыльца. Судя по солнцу, она проспала часа четыре или чуть больше. Луна стояла неподалеку и также настороженно смотрела в сторону амбара. Видимо, на нее не так действовал этот одуряющий виск. Сапфир подошла ближе к центру улицы и все сразу поняла. Амбар пылал, как огромный костер, будто его подожгли сразу со всех сторон одновременно. Пламя вздымалось выше верхушек деревьев, и его жар ощущался даже здесь. «Внутри заживо горели мелкие...» которые чуть было не сожрали их этой ночью, не выстрели сапфиртрассером в дверь, а потом в забор. Кстати, а что там так рвануло? От мысли о взрыве ее отвлек новый выброс отчаяния, сопровождающийся визгом, и вдруг всё стихло. Ни эмоций, ни чувств, ни визга, лишь отдаленный гул пламени, как будто раздуваемого в огромном горне. Это означало только одно... Отныне этот мертвый стаб больше не принадлежит этим мелким. Да и кто они такие вообще? В брошюрке институтской ни слова вроде бы о них не написано. Масса мелких валялась на улице как свидетельство ночного боя, но подходить и рассматривать их не было никакого желания. Они выжили, победили и в этой игре, которую Улей приготовил для нее» только вот вопрос, за что? Если следовать теории пастыря, Улей в очередной раз испытал ее, будто желая убедиться, а достойна ли она тех даров, которые он ей предоставил? Ну и что? Сапфир подняла голову вверх, как бы обращаясь к Улью. Убедился? Ответом было только гудение пламени и треск сгорающей древесины. Молчишь? Ну и ладно. Сапфир повернулась к дому и, подхватив земли кошку, продолжила. «Главное, что мы живы. Да, лунка». Луна издала недовольные, столь грубым обращением мявк, и, извернувшись, цепляясь когтями за камуфляж, быстро оказалась на плечах хозяйки. Вокруг вдруг резко потемнело, резкий порыв ветра поднял пыль с дороги, и на Сапфир упали несколько теплых крупных капель. Она подняла голову и удивилась невесть откуда взявшимся тучам, закрывшим уже почти больше половины неба. Свинцовые тяжелые тучи грозили хорошим ливнем, и сапфир поспешила укрыться под крышей дома со скелетом. Едва она вбежала на крыльцо и успела убрать в дом автомат и рюкзак, как небеса разверзлись и на пересохшую землю хлынули потоки воды. Это были настоящие потоки, а не капли. Вода лилась, словно из огромного ведра, распадаясь на отдельные струи, которые разносили в разные стороны порывы поднявшегося вдруг ветра. Сапфир, недолго думая, скинула с себя камуфляж, обувь и нательное белье и выскочила под ливень. Такой возможности смыть с себя всю грязь и вонь килдинговских подвалов может и не представится в ближайшее время. Она усиленно оттирала с кожи, казавшейся въевшимся запах подвала, пота и пороховой гари, который добавился уже сегодня ночью. Она прыгала и скакала, как ребенок, по моментально образовавшимся лужам, радуясь теплому ливню. Жалко, что с собой не оказалось ни шампуня, ни достаточного количества мыла. Но под теми потоками, что лились с неба, она смогла промыть свои длинные шикарные волосы. Луна, сидя на ограждении крыльца, жмурясь и тряся мордашкой от прилетающих брызг, спокойно наблюдала за хозяйкой. Окончилось все так же внезапно, как и началось. Раздался раскат грома, после которого кто-то там наверху повернул вентиль. Примерно через два часа высохшая и переодетая в сменную одежду сапфир уже бодро шагала мимо все еще дымящегося пожарища. Амбар выгорел практически весь. Крыша рухнула, хороня под собой головешки, которые остались от маленьких тварей. Как ни странно, именно выгоревший до тла амбар повлиял на выбор дальнейшего пути. За ним открылась довольно широкая лесная дорога, идущая не на северо запад а на север но сапфира решила что идти по дороге гораздо лучше чем продираться по бурелому да и по дороге всяко найдется ответвление и она вновь сможет пойти в нужном направлении эмпатия показывала полное отсутствие тварей в округе, но наученная ночным происшествием девушка все время поглядывала на луну семенящую впереди и нервно трясущую лапами когда попадала случайно в лужу. Почти неделю они шли по пустынному лесу, точнее лесам, которые улей забрасывал сюда из разных мест, ночуя под открытым небом. В основном леса почти всегда были из близких климатических зон. Тайга сменялась лиственным лесом, средней полосы или дубовыми рощами. Менялась и дорога, переходя из песчаной в пыльную и утрамбованную дорогу лесов Черноземья. Но иногда случались и казусы И Улей, то ли случайно, то ли просто ради смеха, закидывал кусок непролазных джунглей. Один такой тропический кластер они преодолевали почти два дня. Сначала зайдя в него, благо просека в нем присутствовала и позволяла видеть до самой границы кластера. Они довольно резво пошли вперед, но уже через сто метров луна вдруг вздыбила шерсть и, зарычав, будто увидела элитника, рванула назад. Сапфир, доверяя чутью питомице, поспешила за ней, и как только она пересекла границу кластера, по просеке начал стелиться белесый туман и пахнула кисляком. Перезагрузка длилась долго, почти до заката. Ну, и, само собой, идти в ночь никто не собирался. Проснувшись утром, Сапфир обнаружила джунгли, но совершенно иные. Просека, где-то когда-то вырубленная в тропическом лесу, теперь отсутствовала. Точнее, она была, но заросла так, что нужно было постараться не заблудиться в диком переплетении лиан, огромных раскидистых листьев растений, название которых Сапфир даже не знала. Она уже совсем было решилась идти, наметив ориентир, но Луна вновь зарычала и наотрез отказалась идти и вновь ее чутье спасло их от перезагрузки. Только следующим утром они увидели вместо буйной зелени тропиков родную тайгу с узкой грунтовой дорогой, разбитой лесовозами. Создалось впечатление, что где-то там, наверху, какой-то диспетчер сидел и почти двое суток исправлял сбой в матрице, подбирая нужный кусок на место джунглей. Правда, сюрпризы на этом не кончились. Примерно в середине пути до границы этого вновь восстановленного кластера в ста метрах от них на дорогу вывалился огромный бурый медведь. Он встал на задние лапы и, нюхая воздух, как будто вынюхивая добычу, вертелся по сторонам. Наконец он повернулся в их сторону и, издав вместо грозного рыка удивленное «Урк», рванул к добыче. Сапфир уже наблюдала за ним через прицел автомата и видела его белесые глаза, но когда до медведя оставалось метров пятьдесят, опустила ствол и прищурилась. «Не смотри на меня так», — сказала она луне когда та слезла со сны и возмущенно мявкая подошла к ней. «Он пустыш, толку от него ноль. Пусть зайцев ловит или оленей. Лес большой, еды для него много». Лес кончился как-то внезапно, сразу за очередным поворотом. Накатанная лесная дорога продолжалась еще метров двести и упиралась в Т-образный перекресток с вполне себе живой асфальтированной дорогой. На противоположной стороне практически вплотную к дороге подступала лесополоса, которая тянулась вдоль трассы, повторяя ее изгибы. «Ну, что будем делать?» сказала Сапфир сама себе, рассматривая вдаль номер трассу. Справа, примерно в полукилометре, дорога резко поворачивала на восток и была скрыта лесополосой. Слева же она извилистой лентой уходила как раз в нужном ей направлении. Идти по дороге было самоубийством. Или твари заметят, или можно нарваться на каких-нибудь подонков. А вот лесополоса вдоль всей дороги это просто подарок судьбы. Но нужно было преодолеть эти 200 метров на открытом пространстве, чтобы оказаться в той самой лесополосе». Сапфир присела, сканируя эмпатию окружающее пространство, и подхватила кошку, ожидающую ее решения. «Все, белый мишка, сейчас бежим, так что держись крепче за рюкзак», — сказала она, внимательно смотрящая на нее кошке. Но та, вместо того, чтобы занять свое любимое место, извернулась, выскользнула из рук и, отойдя чуть в сторону, обернулась к Сапфир. В ее голубые глазах читался вопрос. «Ну что, давай, кто быстрее?» «Да ну тебя», — усмехнулась Сапфир. «Тебя обгонишь, пожалуй». Она услышала звук приближающихся машин, когда до спасительной лесополосы оставалось метров восемьдесят сапфир прибавила скорости сколько могла, но автомат и рюкзак хоть и похудевшие немного сильно тормозили движение она успела нырнуть в кусты и упасть на землю, когда из за поворота показались две странные бронемашины сапфир показалось что это очень древние броневики, которые она в детстве видела в кино и на параде очень уж они были угловатые с наклоненными листами брони ребрами по бокам. Но, присмотревшись, она поняла, что машины вполне себе современные, да и на тех броневиках сверху даже крыши не было, а эти были в полной броне, а на одном из них стоял такой же пулемет, какой она видела на машине Птахи. Сапфир вжалась в землю, чтобы проезжающие ее не заметили, и молилась, чтобы среди них не оказалось сенса. На всякий случай она закрылась от эмпатов и наблюдала сквозь листву, как машины, гудя дизелями, приближались к ней. Дорога в этом месте шла на подъем, и броневики, видимо груженные, не сильно разгонялись. Когда они подъезжали к Т-образному перекрестку, верхний люк на передней машине откинулся, и в нем появился человек в камуфляже, легкой каске и тактических очках. Он развернул турель пулемета в сторону дальнего леса, откуда прибежала Сапфир, и держал его под прицелом. Поравнявшись с ней, обе машины замедлили ход и остановились. Сапфир практически не дышала, вжавшись в землю и придавив рукой луну, чтобы ее белую шерсть, не дай бог, не увидели. «Эй, там в посадке!» — раздался резкий мужской голос хватит прятаться кто такой руки в гору и выходи одно лишнее движение и стреляем сапфир чертыхнулась и начала медленно подниматься автомат повесила за спину посчитав что в таком положении он будет рассматриваться неизвестными менее опасным чем в руках подхватив с земли замерзшую кошку она подняв левую руку и держа правую луну медленно вышла из скрывавших ее кустов пулеметчик все так же контролировал дорогу, ведущую в дальний лес. В другой машине из люка торчал мужик в таком же обмундировании, как и у первого с ручным пулеметом. У первой машины стоял светловолосый мужчина лет сорока с острым пронизывающим взглядом, держа ее под прицелом своего автомата. «Ты погляди, баба!» – удивленно пробасил пулеметчик со второй машины и тот, что был повернут к Сапфир спиной, обернулся. Сапфир успела заметить, что он совсем еще молодой, прежде чем тот отвернулся. «Кот, заткнись!» — рявкнул Светловолосый, который был явно командиром. Второй пулеметчик сразу подобрался и уставился на Сапфир тяжелым взглядом. «Стой!» — остановил ее Светловолосый, указывая на Луну, спросил. «Это что у тебя там в руке? Кошка, что ли?» «Кошка!» – коротко ответила Сапфир. «Руки не опускай подойди!» – скомандовал Светловолосый, и Сапфир подошла. «Кто такая, откуда и куда идёшь?» «Тебе как, с самого начала рассказать?» – съязвила Сапфир, но продолжила отвечать, заметив, как блеснули глаза незнакомца, и ощутила непонятное давление. «Я Сапфир. Иду вот оттуда, там мёртвый стаб с кучей поджаренных мелких головастиков. А иду...» «Да черт его знает куда! В ближайший стаб, отдохнуть и выспаться в безопасности!» «С морами дела имеешь?» — не отпускал Светловолосый. «Ну, если вы не муры, то нет». «С внешниками?» — как-то не довелось. Светловолосый, наконец, опустил свой автомат, делая знак второму пулеметчику и, протянув руку, представился. «Я Сапсан». Мирный гул дизеля убаюкивал побег, ночные приключения общая усталость от бесконечных мытарств все накладывалось в один пирог и выключило сознание сапсан согласился подвести ее до ближайшего стаба правда сказал что плохо знает эту местность загрузившись в салон броневика они первым делом познакомились молодого пулеметчика звали шмель лет ему было примерно двадцать или чуть меньше. Он постоянно бросал любопытные взгляды на Сапфир, улыбался и пытался завести разговор. Но Сапсан, который явно имел огромный авторитет в команде, быстро пресек все праздные разговоры. «Шмель! Следи за обстановкой! Не у себя в кластере!» — рявкнул на молодого Сапсана, и тот, насупившись, уставился в мониторы, которые показывали переднюю полусферу обзора. Сапфир-эмпатией не почувствовала ни малейшего оттенка обиды у шмеля, только собранность и сосредоточенность. По всему было видно, что команда не просто слажена, они профессионалы очень высокого уровня. Хотя... Ничто человеческое не чуждо даже профессионалам. В броневике рейдеров, как и в машине пастыря, под потолком висели мониторы, показывающая внешнюю обстановку. Отличие было только в том, что по бокам, видимо, камеры отсутствовали, и поэтому Сапсан время от времени открывал бойницу и оглядывал в маленькое отверстие обстановку. За рулем броневика сидел крепко сбитый мужик лет сорока со взглядом, как успела заметить Сапфир, сильного и уверенного в себе человека, которого Сапсан представил как боцмана. Остальные члены группы были в другом броневике, в том числе и тот самый кот, который назвал ее бабой. Все были одеты в одинаковый камуфляж, легкие шлемы, на каждом были броники, увешанные различными подсумками. — Что же ты, не спросив, кто мы такие, сразу согласилась с нами ехать? — нарушил тишину Сапсан. — Может, мы бандиты какие-нибудь или муры? Сапфир на секунду замерла в оцепенении, но тут же, получив отклик от эмпатии, успокоилась. Ни у кого из рейдеров не было никаких угрожающих ей мыслей и эмоций. Только интерес и затаённое желание, какое может испытывать любой нормальный мужчина к женщине. По крайней мере, убить или ограбить её здесь никто не хотел. «А почему ты думаешь, что я просто так согласилась?» Сапфир пристально посмотрела на Сапсана, и тот, не выдержав, улыбнулся и отвел глаза. «Анамуров, вы не похожи, хоть я их и не видела никогда. По описанию, они отребья, а вы больше похожи на рейдовый отряд из какого-нибудь стаба или вольные охотники, как Птаха, например». Сапфир увидела, как блеснули глаза Сапсана, и эмпатия уловила смесь горечи и злобы. «Ты знаешь Птаху?» – сурово спросил Сапсан. «Видела. Ее пастырь знал». Она вновь осеклась, поймав себя на том, что говорит много лишнего. «Пастырь?» — уже мягче спросил Сапсан. «Ты что, пастыря видела?» Сапфир молча кивнула, уставившись в монитор под потолком. «Так, погоди», — уже совсем дружеским тоном сказал Сапсан. «Давай-ка с самого начала, как ты предлагала сперва». «Это долгий разговор, да и не хочется мне душу раскрывать незнакомцам. Вы-то про меня многое знаете, а я про вас...» «Хорошо», — Сапсан улыбнулся. «Мы не рейдеры в обычном смысле этого слова. Мы... стронгие. Слышала про таких?» Сапфир кивнула, вспомнив рассказы пастыря. «Едем с востока в Степной. По дороге охотимся на тварей и муров». «Степной?» Удивилась Сапфир, соображая, может ли быть два стаба с одинаковым названием. «Да», — воодушевленно проговорил Сапсан, — «года два назад в Клине, это стаб такой на востоке, познакомились мы с парнями оттуда. Выпили, как водится, в кабаке, ну а потом слово за слово и понеслось. чуп тогда с котом нашим зацепились». Кот ему про внешников, а чу по разумной элите в девять метров высотой. Чуть до драки не дошло. Хорошо мы с Борманом подоспели вовремя. Но потом все устаканилось. Наутро, когда их караван уходил, Борман на полном серьезе пригласил нас в степно и пообещал такие трофеи, с которыми и в Вавилон не стыдно. Сапсан замолчал, глядя на серьезное лицо Сапфир. «Так вы ничего не знаете?» — тихо спросила Сапфир. Теперь все сошлось. Теперь она точно была уверена, это тот самый Степной. В памяти до сих пор звучали голоса, искаженные рациями Бормана и Чуба. — Что мы не знаем? — настороженно переспросил Сапсан. — Слева на час стая! — почти закричала Сапфир, когда мозг взорвали голод и ярость вперемешку с лютым желанием убивать. Сапсан мгновенно преобразился и, прильнув к мониторам, начал высматривать тварей. Но Сапфир знала, что он их не увидит. Стая из двенадцати низших, среди которых были и лотерейщики, и топтуны с кусачами, и тройка руберов под предводительством... Двух элитников? Такого она еще не видела. Четыреста метров за лесом. Четко отрапортовала она, как будто все время провела в этой команде. Два элитника, три рубера и примерно девять кусачей, топтунов и лотерейщиков. Эмпатия уловила не страх и замешательство, а азарт, исходящий от каждого в команде. Адреналин уже бурлил в крови у Стронгов, и Сапсан, раздавая четкие и ясные команды, готовил всех не к обороне, нет, он готовил их к атаке. Неизвестный лесной кластер где-то на границе пекла. Эль Торро вел группу, состоящую из двух человек по лесному кластеру, как и было указано в карте, которую ему передал скиталец. Прошло уже несколько дней после ухода скитальца. Появившийся из ниоткуда старик о чем-то недолго побеседовал с ним, и потом они вместе ушли. Правда, перед этим скиталец еще пояснял ему значение всех закорючек на его картах даже подписывал что то на краях но драгорн тогда он еще был драгорном не особо слушал ему совершенно не хотелось расставаться с этим суровым и одновременно мягким человеком он несколько раз просил взять его с собой но каждый раз скиталец мотал головой наконец когда драгорн решил что он не будет слушать никого и как представитель высокоразвитой цивилизации примет решение сам, скиталец, критически оглядев его, покачал головой. — Ты упрямый, как бык, — сказал он и, задумавшись, ненадолго продолжил. — А знаешь, нужно тебя окрестить. Все, кто попал в улей, должны менять имя. Будешь теперь и ты моим крестником. По крайней мере... «Все мои крестники живы и здоровы, и, хоть с приключениями, но дошли до стаба. Вот только быком тебя назвать, это как-то не Камильфо. А вот Эль Торо, я думаю, в самый раз. Так что ты отныне Эль Торо. Забудь про Драгорна. Он остался там, в прошлом. Ты здесь и жить будешь по законам этого мира» они жестокие но справедливы так что вперед крестник кто спросит ты эльтоо а крестный у тебя скиталец так и стал драгорн новым человеком эльтоо он остановился на небольшой полянке и сверился с картой он мало что понимал в ориентирах и картах особенно в таких Но Тибо выручал и иногда подсказывал, объяснял непонятные символы. Прощаясь со скитальцем, он пообещал ему, что дойдет до Горного, и теперь он просто обязан выполнить свое обещание. «Что там?» – из-за спины послышался голос Каллет. «Когда мы уже выберемся из этого леса? И вообще, почему мы бросили там, в развалинах, нашу машину? На ней было бы и быстрее, и удобнее». «Не пари чушь, это уже Тибо, который не слишком-то церемонился с блондинкой. «Ты же слышала, что сказал скиталец? Тишина — наша защита от тварей, а твоя телега ревет, как стадо бизонов. И вообще, ты книжку эту больше всех читала, там же человеческим языком все описано». «Да понимаю я все», — отмахнулась колет «Простите меня, это я так». По старой памяти, придуриваюсь. Как скиталец говорил, включать блондинку было выгодно в той прошлой жизни. Многое сходило с рук. Теперь же...» У девушки на глазах навернулись слезы, и она отвернулась, чтобы никто не заметил. Но Тибо все видел и сразу подошел к ней. «Ну ты что? Калет, не нужно!» Он приобнял ее за плечи, и та, повернувшись, уткнулась ему в грудь. — Как ты думаешь? — подняла она заплаканные глаза на Тибо. — За что нас сюда? — Не знаю. тебо пожал плечами, а потом, улыбнувшись, продолжил. — А мне здесь нравится. По крайней мере, в багажнике никто не возит. — Да уж, — заулыбалась Калет. — Ты появился в нашей компашке эффектно. — Тихо. — Эль поднял руку, прислушиваясь к звукам леса. — Ничего необычного не слышите? Парочка прислушалась. Где-то совсем недалеко раздавалось глухое урчание, перемежающееся со взрыками и трескло маемых деревьев. «Это что?» Голос Калеты дрожал, и она инстинктивно спряталась за спиной Тибо. «Тихо!» — шикнул на нее Эль Торо. Он отчетливо понимал, что к ним приближается что-то серьезное, но что предпринять в такой ситуации не имел ни малейшего понятия а между тем рык и треск приближались. «Спрячьтесь за деревьями», — сказал эльтора Тора спутником, не отрывая взгляда от того места, где, по его расчетам, должна была появиться тварь. Не понимая почему, сам остался на месте, при этом положил винторез на землю и достал из кармана рекар. Прохладный металл ножа, как живой, удобно влился в ладонь будто составляя единое целое с рукой, и мелко задрожал, сообщая владельцу, что встал в боевой режим. Бывший внешник успел только немного наклонить голову, чтобы посмотреть на нож, как из того самого места, где он и предполагал, вывалилась на поляну тварь. Махина была ростом по три метра с огромной пастью, утыканной острыми клыками и покатым почти медвежьим лбом. Раздутые плечи и бугры мышц на передних лапах и ногах, когти на пальцах всех четырёх конечностей давали понять, что этот экземпляр, скорее всего, получился из какого-то животного. Это подтверждали и клочки шерсти, редко разбросанные по всей туше. Правда, цвет шерсти уже определить было невозможно. Эльтора замер от неожиданности. Эта тварь была крупнее и мощнее тех, которых упокоил скиталец на пустынном кластере, но сейчас с ними нет скитальца, а значит придется выбираться самим. Парень сжал нож так, что аж пальцы на руке побелели. Тварь, вывалившись ищащи, секунду рассматривала неожиданно оказавшуюся на ее пути еду и издав удивленное «Орк!» рванулась вперед на ходу, замахиваясь лапищей для нанесения одного единственного удара. Чувства исчезли, словно и не было мгновения назад оцепенения и парализующего страха, уже готового перейти в панический ужас. Где-то за спиной тонко верещала колет, дрожала земля под ударами лап тяжелой туши монстра, но он не слышал и не ощущал ничего. Внутри вдруг все собралось в один плотный комок, будто вся энергия его тела слилась в самый центр, и он, что из сил, оттолкнувшись от земли, побежал навстречу монстру. Не было ни мыслей, ни чувств, лишь одно всепоглощающее намерение — выжить, выжить и убить этого монстра. Эль казалось, что он несется, как тот метеор убивший их родную планету, но воздух вокруг стал вдруг плотным и тягучим, и каждый шаг, каждое движение приходилось делать, прикладывая нечеловеческие усилия. Казалось, что он прорывается сквозь жидкую липкую смолу, но еще более странным было то, что тварь вдруг замерла на месте, словно кинооператор нажал на паузу. Это и удивило и обрадовало Эльтора. В голове промелькнули слова скитальца, который, показывая ему те самые чесночины на затылках тварей, говорил, что это их самое слабое место. «Значит, сюда и нужно бить», — мелькнула мысль как раз в тот момент, когда он, почти поравнявшись с тварью, со всех сил оттолкнулся от земли, стараясь взмыть как можно выше, чтобы с одного удара достать до чесночины. Силы стремительно утекали, в глазах появилась пульсирующая красная пелена, которую он ни разу раньше не видел, но он смог подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы успеть, пролетая мимо правого плеча твари, нанести удар. Вот уже видны и затылок, и вместо привычной чесночины на затылке был бугорок, прикрытый ромбовидной толстой пластиной на вид костяной. И точно такие же по форме, но разные по размеру пластины покрывали толстую шею, плечи твари и уходили вниз по позвоночнику. «Броня! Что же делать?» — пролетел в мгновение ока вопрос, и парень, не раздумывая, вложив все остатки сил в этот удар, рубанул по бугру рекарам Он еще успел увидеть, как тонкое, переливающееся лезвие рекара без труда вошло в пластину брони И в тот же миг мир снова изменился. Вязкая липкая смола вдруг исчезла, возвращая легкость движением. Слух взорвали звуки леса, предсмертный рев твари, и правую руку резануло дикой болью. Но эту боль заглушила другая, последовавшая после удара всем телом обо что-то твердое. «Эль не успел даже вскрикнуть», прежде чем сознание его отключилось. Приграничье. Неизвестный кластер. Сапсан продолжал раздавать команды, дублируя их по радио для второго броневика. Сапфир сидела, прикрыв глаза, и сосредоточенно следила эмпатией за передвижением тварей. Оба элитника вдруг отделились от общей стаи и стали обходить броневики по большой дуге так, чтобы оказаться у них позади. При этом остальная стая стала растягиваться, выгибаясь дугой, охватывая их полукольцом. Броневики хоть и не останавливались, но ехали, не прибавляя скорости, и если даже так пойдет, то у тварей есть шанс сегодня полакомиться консервами из этих жестяных банок. «Сапсан, скорость!» — крикнула Сапфир. «Нужно оторваться от них, иначе нам крышка!» Сапсан сверкнул глазами, полными азарта и уверенности, и покачав головой, ответил. «Не беспокойся, мы не такое видели. Сапсан, поверь, я знаю, о чем говорю. Прибавьте скорость, они нас в клещи берут. Мы так встряли с пастырем. Там один элитник был, и у нас пушка тридцатка была в бронике». «А здесь два матерых, похоже, а у вас только пукалки против руберов!» Сапсан призадумался и через мгновение скомандовал жать на полную. Броневик резко прибавил скорость, словно рванул с места, и Сапфир отметила недовольство и злобу в эмоциях элиты. А еще в общем потоке голода и ярости она заметила что-то непонятное. Это были не эмоции, как будто бы команды. Причем она через какое-то короткое время вдруг обнаружила, что понимает их. Нет, не словами, конечно. Команды были понятны на ментальном уровне. Как будто тобой пытаются управлять по радиоканалу, а ты просто механизм, беспрекословно выполняющий прихоти манипулятора. Это был канал. По нему элитники управляли своей стаей. Но вклиниться в этот поток не получилось что-то мешало и не пускало ее туда. А может быть, она просто еще не умеет этого делать? Стая, тем временем, подчиняясь приказам элиты, собралась в кучу и, выскочив на открытую местность, пустилась в погоню за удирающими громыхающими жестянками, в которых было вкусное свежее мясо. Они особо не скрывались и неслись чуть позади, поднимая тучи пыли. Теперь их великолепно можно было разглядеть в мониторы заднего обзора. «Ну, и где Элита?» — спросил Сапсан, чуть прищурив свои сверкающие глаза. «Там!» — кивнула Сапфир в противоположную от стаи сторону. «Они умные, не лезут на рожон и до поры держатся в тени. Скажи, а это все, на что ваши машинки способны?» «Идем почти на пределе!» — крикнул с места водителя Боцман. а что — настороженно переспросил Сапсан. — И вообще, как ты их обнаружила? Ты сенс, что ли? Сапфир чуть было не брякнула правду, но, вспомнив наставление пастыря не говорить о своих дарах первым встречным, лишь утвердительно кивнула. — Ясно! — Сапсан посмотрел на монитор. — Неплохо ты дар свой разогнала, раз на таком расстоянии их почувствовала. — Так почему ты про скорость? — спросила. — Просто элита играет с нами, загоняет в капкан или ждет, когда мы вымотаемся». «Это как?» — не понял шмель, который смотрел уже на сапфир не только как на красивую девушку. «Они бегут ровно справа от нас, с той же скоростью. Поверь, если бы они захотели, то обогнали бы уже давно и устроили засаду. Но они понимают, что на скорости им нас не взять. Вот и ждут, когда подвернется удобный случай». «Чудеса ты рассказываешь, если бы я то же самое от Бормана неслы...» «Командир!» — заорал Боцман. «Похоже, приехали!» Сапфир мельком бросила взгляд на монитор переднего обзора и по спине пробежал холодок. Впереди была широкая река с полуразрушенным мостом через нее, а за рекой виднелся большой городской кластер, уже наполовину затянутый кисляком. Сапсан мгновенно преобразился, схватил рацию и спокойно проговорил. «Кот, впереди через триста метров разрушенный мост через реку. Занимаем оборону у въезда на мост, но так, чтобы можно было потом въехать без проблем. Готовь свинку, похоже, туго придется». Что за свинка такая, Сапфирвы снять не стало а схватив свой автомат, бегло осмотрела его, Проверила магазин и рассывала запасные по карманам куртки и брюк, завистью посматривая на легкие бронежилеты на стронгах. «Нужно будет себе такой раздобыть как-нибудь». Только успела подумать она, как слева появилась рука шмеля с таким же плитником, как у них, и легким шлемом с пристегнутыми наушниками. «Это мне?» – удивилась Сапфир. «Бери, бери, подарок от нас. Все-таки, можно сказать, помогла, предупредила». «Да и негоже в бою без каски и без связи быть», — сказал Сапсан и протянул ей радиостанцию неизвестной марки. «Тут все настроено, уши беспроводные, так что подключать не нужно». «Спасибо». Сапфира расплылась в улыбке, но в этот момент броневик резко сбросил скорость и вильнув вправо остановился. «Готовность номер раз!» — гаркнул Сапсан, открывая задний портал. «Часы, трусы, противогаз!» весело продекламировал шмель, выпрыгивая наружу. Сапфир почти мгновенно набросила на себя бронежилет, который оказался на удивление точно подогнан по ее фигуре, водрузила на голову каску и, рассовав по подсумкам магазины посмотрела на притихшую луну, а затем выпрыгнула наружу. Их броневик стоял у начала насыпи моста, справа по ходу движения, напротив въезда на сам мост. Боцман уже занял место у капота, прикрывая сектор в 45 градусов от насыпи моста. Сверху, в люке, за пулемётом стоял Сапсан, а Шмель прикрывал сектор сзади. «Забыл спросить», — раздался в наушниках голос Сапсана. «Ты как насчёт пострелять?» «Снайпер», — коротко бросила Сапфир, — «если ты об этом?» «И об этом тоже. Тварей, значит, убивала». Сапфир кивнула, но, вспомнив, что говорит по радио, и Сапсан, может, её не видеть, ответила. «Приходилось». «Ну и отлично. Тогда ты в свободной охоте. Помогаешь там, где жоп...» Сапсан осёкся. «Ну, в общем, где тяжко становится». «Поняла», — ответила Сапфир и огляделась. Второй броневик стоял с левой стороны дороги. Там, кроме знакомого уже кота, были ещё трое. Ребята все крепкие, сбитые. Кот устанавливал на треноге какую-то странную трубу с прямоугольной коробкой снизу, очень похожую на телескоп. карнет раздался в наушниках голос шмеля. «Противотанковый ракетный комплекс, так что у нас не только пукалки на Руберов». «Это и есть свинка?» «Она самая!» – подтвердил Сапсан. «Сапфир, что там с обстановкой?» «Стая в лесу в трёхстах метрах справа. Ну а если смотреть назад на два часа...» — сообщила начали секунду, проверив обстановку эмпатией. «Элитники на десять за пригорком в рощице. Если будет движение, я сообщу». «Принял», — подтвердил Сапсан. «Кот, как готовность?» «Готовы, командир!» «Всем внимание!» Голос Сапсана стал жестким и звенел от напряжения, как сталь. «В канале с нами Сапфир. Слушать ее сообщения и воспринимать информацию, как от меня. Всем ясно?» В наушниках по очереди прозвучало шесть подтверждений, и последним добавил кот «Добро пожаловать в команду!» «Ну, это мы еще посмотрим», — подумала про себя Сапфир, а в канал ответила. «Буду рада помочь». Стая все еще стояла на месте, но Сапфир четко ощущала постоянный ментальный поток, который исходил от элитников. Этот поток не давал покоя, заставляя искать варианты вклиниться в него. Сапфир понимала, что это очень важно для ее умения управления тварями. Она без труда управляет низшими вплоть до рубера, но вот с элитой пока не выходит. Она словно натыкается на преграду и не может пробиться внутрь. И даже сейчас, под воздействием элитников, она не может управлять стаей. Их ментальный поток словно ставит блок. Она вновь прислушалась к своим ощущениям, но тщетно. Ни единого намёка, как прорвать эту защиту. А между тем эмпатия вдруг взвыла тревожной сиреной в мозгу. Стая стала распадаться, растягиваться, снова образуя полукольцо. «Внимание всем!» — предупредила она команду. «Движение в лесу на два часа. Вперёд пока не идут, но растягиваются в полукруг» элита пока на месте. Густой лес, который обхватил дорогу с обеих сторон примерно за два километра до выезда на мост, скрывал твари и в густой зелени их передвижения были видны только погнущимся и ломающимся деревьям, да еще иногда на опушке мелькала мелочь типа лотерейщиков. Внезапно в область захвата эмпатии ворвалась масса новых эмоций которые двигались в их направлении вдоль реки, по обоим берегам и справа, и слева. Сапфир чуть не закричала от боли, которую принесли с собой эти эмоции. Она поняла: твари подтягиваются к перезагрузке кластера, и сколько их будет, предугадать нельзя. Судя по размерам кластера за рекой, много. Очень много. "Сапсан", тихо проговорила она похоже нам конец твари со всех сторон и на том берегу тоже сколько услышала она в наушниках спокойный голос командира стронгов много очень много я даже посчитать не могу зажали получается задумчиво протянул апсан кот нужно подорвать остатки моста чтобы к нам с того берега не подобрались ну а потом будем думать сделаем командир ответил кот, и в тот же момент раздался громкий хлопок и удаляющееся шипение реактивной струи, выпущенной из ПТРК ракеты.